День пятый. Уже в кабинете Андрея он почувствовал, как ему хочется спать. Ильин принес раскладушку, но Дронго отказался, бросив матрас на пол. «При моем весе лучше спать на полу, не будет, по крайней мере, болеть спина», объяснил он пораженному Андрею. «Внизу мы удвоили охрану», сообщил Ильин. «Все семьи наших сотрудников отправлены в туристическую поездку в Германию, чтобы никого не могли шантажировать в оставшиеся несколько дней. Мы всех предупреждаем о персональной ответственности». Федосеев ночует у себя на квартире, но обещал завтра тоже остаться здесь. «Хорошо», – кивнул дронга «Включи телевизор, я послушаю последние известия. В час ночи по ОРТ пойдут свежие новости». «Все каналы твердят об аукционе», – сообщил Ильин, – словно с цепи сорвались. «Считается, что это будет самый крупный аукцион в истории нашей страны». «С чем я вас и поздравляю», – дронга начал раздеваться. «Я пойду», – тактично сказал Андрей. «Подожди, мне нужно еще с тобой поговорить». Дронго снял пиджак и галстук. «Что насчет института?» «Пока ничего», – вздохнул Андрей. «Мы проверяем все институты, где есть такой факультет. Но нигде Ирина Максименко не числилась. Может, она соврала?» В разговоре Арсен сказал, что она гордая девушка-студентка. Скорее всего, она на самом деле была студенткой. Поиски надо продолжать. «Двое наших ребят ищут», – сообщил Ильин. «И завтра будут искать». «Завтра последний рабочий день перед выходными», – напомнил дронга «Пусть постараются охватить как можно большее число учебных заведений». Нужно проверять всех – вечерников, заочников. Я им так и поручил. Хорошо, что с этим Арсеном выяснили, кто таков. Нет, – виновата буркнул Андрей, – столько работы, что не до Арсена, но его тоже ищем. Плохо ищем, – нахмурился дронга Впрочем, кажется, сам виноват. С самого начала просил дать мне только двух помощников. Правда, один из них ушиб ногу, а второго разрывают на части всякие дела, но я не должен был перекладывать свою ответственность на других. Ладно, завтра с утра сам поеду на поиски этого Арсена. У меня есть некоторые связи, постараюсь их задействовать». «Вы лучше отдохните», – посоветовал Андрей. «Столько времени на ногах». «Действительно лучше», – согласился дронга И в этот момент зазвонил телефон. Андрей удивленно взглянул на дронга и поднял трубку. «Добрый вечер, Александр Михайлович», – поздоровался он, и Дронго понял, что звонят из Парижа. Он взял трубку. «Добрый вечер», – услышал он знакомый голос бизнесмена. «Как у вас дела?» «Работаем». Он помнил, что их могут подслушать и не собирался ничего говорить по телефону. «Мне сегодня звонили в приемную из прокуратуры», — сообщил Александр Михайлович. «Они настаивают, чтобы я прилетел в Москву для дачи свидетельских показаний. Как вы считаете, мне нужно лететь?» «Думаю, что да», — ответил дронга «Вы ведь понимаете, что их интересуют подробности дела? Если вы упрямо будете отказываться от своего возвращения, это вызовет лишние подозрения. Кроме того, мне кажется, что ваше присутствие в Москве гораздо полезнее, чем в Париже». «Я тоже об этом думал. Я решил прилететь в воскресенье. У меня останется еще один день на решение нашей проблемы. В понедельник истекает срок подачи заявок», – напомнил бизнесмен. «А пока мы ничего не подтвердили. Нужно либо подтвердить свое участие в аукционе, либо подтвердить отказ». «Это мы решим, когда вы прилетите», – твердо сказал дронга «Прилетайте, мы вас будем ждать». Он положил трубку и взглянул на Андрея Ильина. «Не спит», – вздохнул тот. «Он вообще у нас, сова, любит работать по ночам». «Он мне говорил», – кивнул дронга – «хорошо, что у нас есть эта пленка. Первую часть можно оставить для следователя, а вот вторую придется стереть. Во всяком случае, на той копии, которую мы передадим в прокуратуру завтра утром. Нужно, чтобы все подозрения относительно участия Александра Михайловича в этом преступлении были сняты. Вы думаете, нам поверят? Пока нет пленки с видеозаписью, поверят. От нас зависит, как будут развиваться события дальше». Либо пленку с изображением убийства передадут в прокуратуру и погубят вашего патрона окончательно, либо мы успеем что-то придумать. Пока у нас есть небольшой успех, и мы можем отдать кассету с записью первого разговора в прокуратуру. Ваш водитель убит, и мы ему не повредим. Но до того, как мы передадим пленку, нужно все же найти Арсена. «Значит, завтра нам нужно найти Арсена во что бы то ни стало», — сделал бы Ватальин. «Уже сегодня», — взглянул на часы дронга «Спокойной ночи, Андрей. Я намерен еще немного поработать». Несколько часов, чтобы обмозговать сегодняшние события. Спокойной ночи. Андрей вышел из кабинета. Дронго, оставшись один, разделся, лег на свой матрас и долго не мог заснуть, ворочаясь сбоку бок Сегодняшний день был достаточно длинным. Каким будет день завтрашний, зависело не только от него. В четвертом часу утра он уснул. И во сне ему приснился лосаков успевший дотянуться до пистолета раньше, чем сам он выстрелил.